Глава десятая. Телепат. Натали. И что мне теперь с вами делать? Схватилась я за голову. К рабам не обращаются на вы, моя добрая госпожа. Мягко поправил меня мужчина. Это сложно. Вы мне в отцы годитесь. Отозвалась я. Вы теперь в новом мире, и вам придется привыкнуть к нашим порядкам. Обращайтесь ко мне на ты. Я вас очень прошу. Ответил эрнел Хорошо, я попытаюсь. Кивнула я. эрнел Я предлагаю вам тебе пройти в мою комнату. Там есть камень для исцеления. Надеюсь, благодаря ему твои раны заживут. Сможешь подняться по лестнице на второй этаж? Я дойду, моя госпожа, не переживайте. Заверил он меня. Ирнел шел медленно, с трудом. Он оцепил на лицо маску невозмутимости, но я видела, как тяжело ему давался каждый шаг. Едва мы вошли в таверну, к нам подскочили двое охранников. Те самые, которых я просила о помощи. Леди Переселенко, все хорошо, полиция разобралась, заботливо спросил лысый качок. Можно сказать и так, поморщилась я. Этот мужчина с вами? С подозрительностью покосился он на окровавленного Ирнела. Теперь он мой раб, развела я руками. У охранников плавно отвисли челюсти, а мы с Ирнелом проследовали через весь зал к лестнице и поднялись на второй этаж. Вот, теперь я живу тут, пояснила я, войдя с Ирнелом в комнату. «Артефакт для исцеления здесь, в этом шкафу». Направляясь к цели, заметила, что на столе было поставлено блюдо с пирогами и клубничный морс. Официант не только принес в мою комнату те продукты, о которых я просила, но и добавил еще несколько пирожков, ватрушек и сырников. Мысленно послала ему лучи благодарности. «Скажите, вы не жалеете, что попали сюда?» Внимательно, глядя на меня, спросил он. «Если выбирать между смертью и этим миром, то я предпочла Баншайн?» — ответила я. — Правда, ваши порядки, матриархат, рабовладение, магия — все это странно, дико и непривычно для меня. Возможно, со временем я привыкну и смогу устроить здесь свою жизнь. Может, даже обрету счастье. — Вы очень молоды, госпожа. У вас все впереди, — заверил эрнел Я вложила камень ему в руку. — Надеюсь, ты знаешь, что с этим делать? — Конечно. Снисходительно, но по-доброму улыбнулся он. Это стандартный магнарит, исцеляющий артефакт с мощностью всего на 10 сеансов. Неужели вам не жалко потратить один сеанс на раба? На мне и так все быстро заживет. Пожалуйста, не заставляй меня упрашивать. Покачала я головой. В инструкции было написано «В случае необходимости приложите к ране, прикладывай». Как пожелает моя госпожа. Не стал больше спорить Эрнел. А я с большим любопытством наблюдала, как он дотронулся прозрачным минералом, до самой серьёзной раны, и та затянулась прямо на моих глазах, а после нее сами собой исцелились и все более мелкие повреждения. В момент заживления они окутывались золотистым свечением. «Как же мне нравится местная медицина!» — пробормотала я, находясь под впечатлением от увиденного. «Благодарю за такую милость для вашего покорного раба, госпожа. Уже бодро поклонился мне Ирнелл и протянул выполнивший свою задачу минерал». Я убрала камень обратно в коробку, после чего окинула мужчину задумчивым взглядом. Все раны зажили, и это замечательно. Теперь надо сообразить, как постирать твою одежду и заштопать. Эти подонки специально рвали ее. Не знаешь, где тут раздобыть иголку с ниткой? «Вы собрались сами зашивать мои тряпки?» Потрясённо застыл эрнел В голове вертелся ответ. «Да, ты пожилой человек, годишься мне в отцы, и, наверное, зрение уже не очень» а я теперь за тебя отвечаю. Да и вообще, шитье это, как правило, женское дело». А вслух ответила коротко. «Ну да». «Зрение у меня нормальное», — неожиданно заявил Ирнел. «Ты телепат?» В шоке уставилась я на него. «Верно», — улыбнулся он. «И как много информации ты успел нарыть в моей голове?» Растерянно хлопала я глазами. «Я понял главное. Я нужен вам, а вы мне. Я воспринимаю вас как дочь» которой у меня никогда не было, добрую, милую, нежную, беззащитную. Как я уже говорил, вы никогда не пожалеете, что сделали меня своим рабом, леди Наталья. Я буду помогать вам и защищать до своего последнего вздоха», — очень искренне ответил мужчина.